Вы начинаете разливать в бутылки той же формы и с такой же этикеткой простую минеральную воду, только вместо слова водка пишете вода. Разница в одну букву, но теперь рекламировать уже можно. И вы начинаете рекламировать не водку крестьянская, а воду крестьянская или слабоалкогольный коктейль крестьянский с тем же шрифтом и тем же логотипом. Вы молодец. Когда социалистический запрет на рекламу сигарет был введён во Франции, производители слегка задумались и стали рекламировать спички. На билбордах красовались такие красивые, брутальные спички с названиями сигарет. Надо же как-то спасать отрасль от социализмов. Но иногда государство не удовольствуется удушением частных производителей, а спускается на уровень потребителей, запрещая им потреблять то, что потребители потреблять хотят. Например, марихуану, кокаин или героин. Что делает глупый потребитель в таком случае? Он идёт на конфликт с законом. А что делает потребитель хитрый? Он начинает думать: вы запретили Это, это, это и вот это вещества. В неугасимом законодательном раже вы отчасти запретили даже огородничество, сеять и выращивать коноплю и мак. Что ж, государство, спасибо тебе, ты очень заботливо, но ты огромно туповато и неповоротливо. А человек существо проворное, и если он захочет изменить своё сознание искусственным путём, он это сделает, не нарушая закон с помощью легальных наркотиков. Нет, не обязательно с помощью алкоголя, никотина или таблеток чистого кофеина, свободно продающихся в аптеках. Способы и варианты бывают разные. Япония, Токио, район Сибуя. Вечер. На тротуарах уличные латошники продают всяческую бижутерию, разные пабрикушки и сувениры. Мимо флонирует праздная публика. На одном лотке стоят небольшие пузырьки размером примерно в 5 см. Над лотком написано счастливая любовь, а на пузырьках непонятные значки. Официально это считается афродизиаками и стимуляторами, отсюда и название лотка. Но если вы спросите продавца, что это и для чего, он ответит честно: для полёта. Человек создан для полёта, как птица для счастья. Счастье полёта бывает разным, в зависимости от химсостава. Вот это вещество усиливает удовольствие при сексуальном акте, это сгоняет вес, а это просто вызывает эйфорию без всяких баб. Все эти вещества синтезированы искусственно, и все они официально не запрещены. Они не считаются ни наркотиками, ни лекарственными препаратами. То есть они не менее легальны, чем чай или булавки, хотя и вызывают привыкание, а в больших дозах сажают в здоровье. Почему они не запрещены? Просто потому, что человеческая мысль работает быстрее бюрократического аппарата. Люди синтезируют разные вещества, скорее, чем правительство и парламенты их запрещают. Рынок есть рынок. Он работает лучше и быстрее мастодонта государственной машины. Легальные синтетические наркотики в Сибуи продаются на разные вкусы и разные способы употребления в виде таблеток, желатиновых капсул, в виде бальзама для втирания в кожу, в виде порошка, вдыхаемого через нос, в ампулах для инъекций. Стоимость одного пузырька от 17 до 25 долларов. Возможно, когда-нибудь эти препараты будут внесены в чёрный список и причислены к нелегальным наркотикам. Так было с легендарным экстази, который сначала был легальным стимулятором, А потом перестал им быть, по произволу законодателя. И теперь японская полиция, тратя бюджетные деньги, усиленно борется с похожими на леденцы таблетками экстази. В 2005 году ею было конфисковано 368 тысяч таблеток при попытке их нелегального ввоза в страну. Как видите, старый добрый экстази еще пользуется спросом. Но к чему рисковать с нелегальщиной, если можно в интим-шопе купить пузырек чудесного с надоби, а таких магазинов в Токио более 120? Теперь отправимся в Великобританию. Азия Азией, но, может быть, в цивилизованной Белой Европе нет такого беспредела? А нет, есть. Правь, Британия, морями». Старушка Англия буквально наводнена легальными наркотиками, как искусственного, так и естественного происхождения. Только недавно правительство решило запретить своим подданным ходить по грибы, то есть продавать и употреблять так называемый волшебный гриб, содержащий сильный галлюциноген псилоцин. И рынок тут же нашёл запрещённому чудо-грибу несколько прекрасных замен. Во-первых, псилоцин содержится не только в запрещённом виде грибов, но и в обычных мухоморах, которые никто ещё запретить не додумался. И если псилоцин волшебных грибов находится теперь вне закона, то вы можете всего за 14 фунтов стерлингов купить 10 г псилоцина в мухоморах. Во-вторых, никто не запретил легендарный прославленный Кастанедой кактус пи-йод, который североамериканские шаманы использовали для своих улетных практик. Пи-йод содержит галлюциноген мискалин, схожий по эффекту с запрещенным синтетическим ЛСД. В-третьих, свободно продаются привезенные из Новой Зеландии веселые пилюльки по цене от 5 до 7 фунтов стерлингов за штучку делают их новозеландцы из натурального перца. Пелюльки содержат стимулятор бензилпиперазин, который запрещён в США, в Дании и в Австралии. Но у новозеландцев и в Англии он не запрещён, да и зачем запрещать хороший перец? Тем более, что бензилпиперазин родственник пиперазина, из которого делают Виагру. Виагру никто не хочет запретить. В инструкции к весёлым пилюлькам расписаны, как и положено, побочные действия, причём они абсолютно такие же, как у экстази: бессонница, тревога, обезвоживание. В четвёртых, можно купить листья тайского дерева митрогина. Эта штука провоцирует яркие сновидения и стоит копейки, 9 фунтов. Подчеркну ещё раз. Всё перечисленное совершенно легально. Хорошо. А что в России? Да то же самое. Вы можете через интернет приобрести один из видов шалфея, который носит весьма характерное название шалфей предсказателей. В нём содержится сольвинарин А диссоциативный психоактивный галлюциноген. Говорят, это самый сильный растительный галлюциноген. Курьер привезет вам траву в виде мелко измельченных сушеных листьев, пропитанных экстрактом того же растения. Шалфей курят, набивая в самокрутке. В Австралии шалфей запрещен, а в России на момент создания книги он не входит в список наркотических средств и психотропных веществ, поэтому продается совершенно открыто и стоит относительно недорого, 3 грамма табачка – 600 рублей, 100 граммов – 12 тысяч. Достаточно 2-3 затяжек. Как пишут на своем сайте продавцы, эффект сальвии различается в зависимости от состояния человека во время приема психоактивного вещества, скорости вдыхания дыма, если речь идет о курении, силе экстракта. Некоторые люди приравнивают эффект сальвии к ЛСД. На самом же деле, эффекты её воздействия уникальны. Человек начинает видеть узоры по контурам предметов, присутствуют другие визуальные, слуховые и смысловые галлюцинации. Наблюдается возможность проникновения сквозь стены отдельных частей тела, поглощение тела предметами, Вселение в иные предметы, стекание пространства в разные стороны. Действие галлюциногена длится в среднем от 5 до 10 минут. Сальвия не вызывает ни физического, ни психологического привыкания. По результатам ряда длительных исследований не вредна для человеческого организма.